Глава восемнадцатая Элиза нашла меня позже, когда я, пиная носком туфельки землю, хмуро перебирала в уме самые страшные проклятия. «Что случилось?» — кинулась ко мне женщина и огляделась тревогой. «Тебя обидели?» «Угу», — буркнула я, — можно сказать, с разбегу. «Эх, где вы, годы мои молодые?» Кажется, я растеряла хватку, притворяясь бабой и Нюрой, и в какой-то момент перестаралась, перестала быть женщиной. — Я ничего не поняла из твоей бессвязной речи, — раздраженно проговорила Элиза. — Скажи прямо, что произошло? Инспектор не поддался моему несомненному очарованию, — вздохнула я. — Да и хвала небесам! — едва не перекрестилась она. Вдруг замерла и странно покосилась на меня. — А он тебе хоть немного нравится, доченька? — А если да, — усмехнулась я, — замуж за него отдашь взамен на свободу мужа. — Да что ты такое говоришь? — возмутилась она, но как-то излишне театрально. Все же мысли в эту сторону у женщины явно текли. Я решила приоткрыть свои карты и увлекла ее подальше от трактира. Когда мы зашли в пустынную подворотню, шепотом спросила — удалось что-то узнать у господина Троуда. Она болезненно скривилась и, сжав кулаки, прошипела. Когда Эрик был в беде, мой бедный Филис рисковал положением в обществе, чтобы помочь ему доказать свою невиновность. Но сегодня этот прохиндей попросил меня не вовлекать его, представляешь? Она расхохоталась, и я, с беспокойством уловила истерические нотки. Похоже, стальной эта леди лишь выглядела, а на самом деле переживала не меньше остальных, но искусно скрывала это. И все же я не стала поддаваться сочувствию и утешать Элизу. «Все же что-то он сказал!» — уверенно прошептала я, вглядываясь в лицо матери Ханны. «Так ведь?» Разумеется, я не собиралась раскрывать свои карты в качестве благотворительности. Пусть и моя сестра, по несчастью, пошевелит кормой, ибо справедливость — это второе имя кармы. — У меня тоже есть чем поделиться, — намекнула ей. — Сказал! — нехотя призналась Элиза и быстро осмотрелась, наклонилась ко мне и прошептала. — В управлении правосудия их нет. Только не знаю, радоваться этому или печалиться. Она поникла и тайком смахнула непослушную слезинку. Я сунула руку в карман и заговорщически посмотрела на женщину. «Возможно, сейчас мы это узнаем. Эту записку передал мне Нельс». «Не ждите ничего особенного. Малюсенький кулачок бумаги». Вынула ее и развернула. Мы обе склонились над короткой запиской. «Почерк сына...» Элиза выхватила листочек и приблизила к глазам, пробормотала. «Не плюй в колодец, мэйра!» «Что во имя святого это значит?» «Да уж», — огорчилась я. «То ли Шараду загадал, то ли пожелание жене быть добрее к окружающим. Я склоняюсь ко второму, потому что другу вашего сына послание досталось совершенно бесплатно, а наши деньги господин Ангрен проиграл в кости». «Не думаю, что на пороге смерти муж написал бы жене подобную ерунду», возразила Элиза. «Почему бы и нет?» – не согласилась я. «Все же трудно не признать, что характер Мэйры не сахар. Раньше обеспеченный муж оберегал ее. Теперь же она одна, без денег и поддержки. Стоит научиться быть менее требовательной к окружающим, тогда и ее не будут обижать. Но это лишь мое мнение». Вы высказали свое, предлагаю послушать остальных членов семьи. Но когда мы вернулись, он и, и члены говорили лишь об одном. «Вы купили хлеба?» – жадно спросила Мэйра. «На какие деньги?» – сухо уточнила Элиза, и она поникла, прижимая ладонь к животу. Из дома выбежала Леора и бросилась к нам. «Бабушка, ты принесла мои любимые конфеты?» «Нет», – мягче ответила Элиза, А девочка насупилась и топнула, но, смирившись, повернулась ко мне. «Ханна, а тот супчик еще остался? Есть хочу!» «Сварим новый», — пообещала я. В этот раз на охоту не пошла, хотя уже и в саду было предостаточно. Меня тревожила бледность Мейры, и я решила сделать вегетарианскую похлебку из крапивы. Набрала много жгучей травы. Я ошпарила ее кипятком, мелко покрошила и бросила в кипящую воду. Попробовала и скривилась. Пресно. Хоть что-нибудь бы добавить. И вспомнила о яйцах, которые собиралась добыть утром на завтрак. Пока суп варился, побежала на улицу. Уже стемнело, и я пугливо оглядывалась, ожидая, что из-за какого-нибудь дерева выйдет инспектор Мор. Но никого не было. Когда подошла к тому дереву, где ненароком ключом уложила мужчину баиньки, заметила деревянную лестницу, которой с утра точно не было. Может, ее нашла вдова, пока мы с Элизой ходили в город. Размышлять было некогда, и я решила воспользоваться подарком небес. Прислонила к стволу и забралась наверх, но в гнезде не оказалось ни одного яйца. Вот досада! Но я нашла там три золотых! живем!